Глава 30. Тёмная пещера, где находился высокий подиум из деревянных досок, за несколько месяцев никак не поменялась, а обнажённый по пояс мужчина так и продолжал безмятежно медитировать, словно бы находился вне времени. «Великий магистр!» Рядом с мужчиной, как и в прошлый раз, появился практик в красных одеяниях. «Всё прошло по плану, ритуал сработал как надо!» А оплот сейчас пытается отразить падение сразу нескольких осколков звезд. Наши люди уже выдвинулись и готовы начать. Но мужчина хорошо почувствовал небольшую неуверенность в голосе своего подчиненного. Количество упавших звезд и их опасность хуже, чем мы предполагали. Каких-то больших разрушений правительственные кварталы и территории фракции не получат. Пострадают обычные районы, плюс небольшой хаос, Но на этом, скорее всего, все. Простите. Это плохо. Ритуал нужно доработать. Твои люди успеют сделать за это время все, что нужно. Они лучшие, и они успеют. У тебя есть только одна попытка. Провал недопустим. Я помню, великий магистр, — поклонился практик. Мы либо заберем добычу, либо уничтожим там все. «Никаких-либо!» Впервые с начала разговора на лице мужчины появилось раздражение, а от него пахнуло такой силой, что воин красного ранга чуть не задохнулся от боли. Но это давление тут же пропало, словно бы его никогда и не было. «Все будет сделано! Мои люди добудут рубины вернуться!» Но великий магистр уже его не слышал, вернувшись к своей медитации. Он только что неосознанно использовал частицу своей силы, И это очень плохо. И без того крайне медленный процесс восстановления сильно замедлился. Проклятая рана не давала нормально пользоваться собственной силой, заставляя всю собираемую природную энергию тратить на поддержание жизни и медленное исцеление. Все поменяется, когда ему принесут рубин. Тысяча лет заточения наконец-то закончится. Айден не знал, в какой момент все пошло совсем не так. Вот они стали и стоят посреди небольшой толпы из простых людей и практиков, наблюдая за тем, как воплот падают один за другим осколки звезд. А в следующий момент уже все вокруг погружается в хаос сражений. Осколки, пуская и разрушенные от столкновения с охранными печатями, рухнули на город, порождая пожары и разрушения. А еще из этих рассыпавшихся осколков начали выбираться такие твари, что в один миг превратили пострадавшие районы города в одно большое поле боя. «Сюда, Талия!» Мечайдана усиленной духовной энергией без труда подрубает ногу какого-то металлического чудовища, больше похожего на громадного механического паука. Следующий удар добил тварь, разрушив духовный камень, питающий монстра. Пришлось помучиться с первым подобным пауком, прежде чем они стали и разобрались, где его слабое место. Это был малый искусственный голем, одного из древних врагов Храма Дракона, и о нем упоминали наставники во время обучения. Вот только ничего конкретного по его уничтожению не говорили, предпочитая остановиться на более опасных и сильных тварях. Благо, рядом с Айденом Италией тогда находилась небольшая группа искателей. Они-то и помогли с добиванием монстра, заодно наглядно показав как убивать их одним ударом. Это, конечно, было не так уж и просто из-за невероятной скорости пауков, но ничего такого, с чем нельзя бы было справиться. Рядом с тяжело дышащим Айденом появилась талия. Выглядела девушка откровенно плохо. Вся в кровоподтёках, множество ушибов и царапин. Левая рука лежала плетью вдоль тела из-за парализующего яда пауков, который она получила из-за того, что их зажали сразу три твари, и Айден просто не успел вовремя прийти к ней на помощь. Хорошо хоть все обошлось. Распространение яда успели остановить с помощью противоядия, а чувствительность к руке постепенно возвращалась. Айден быстро окинул взглядом пустую улицу, на которой они оказались. Не центральная, но тоже достаточно широкая, с большим количеством лавок и домов по краям, сейчас наглухо закрытых. Она вела прямиком к центральным районам оплота, куда они и пытались добраться. После быстрого обсуждения было решено двигаться к правительственному кварталу и резиденции гильдии. Талия обещала, что на время нападения под ее ответственность на закрытую территорию запустят любого. И, конечно, обеспечат безопасность. На взгляд Айдена это было куда надежнее, чем пытаться бегать от преследующих их тварей или надеяться на чью-то помощь. Осколки на правительственный квартал хоть и падали, но так и не пробили висевший над ним охранный барьер ни там, ни над кварталами фракций и кланов. Так что Айден практически сразу согласился с идеей Италии. Жаль только, продвигаться по самому городу, охваченному сражениями с монстрами, оказалось куда сложнее, чем поначалу ему виделось Твари с осколков в каком-то непонятном выступлении бросались на все, что содержало в себе духовную энергию, и особенно сильно их привлекали именно практики боевых искусств. И если слабые воины, не добравшиеся и до белого ранга, еще могли укрыть себя и найти убежище в городских постройках, что вот кому-то вроде Айдена италии приходилось думать о куда более основательном укрытии. «Держи!» — он протянул тяжело дышащей девушке пилюлю восстановления. «Нужно продержаться еще несколько минут, а то ты выглядишь так, что сейчас в обморок грохнешься!» Пилюля Храма Дракона по меркам внешних земель — это высшая алхимия, так что с этим Талия должна быстро восстановить большую часть своих сил. Клятва продолжала действовать, так что девушка никому не расскажет о том, что за лекарство использовала и откуда его взяла. Впрочем, даже не будь на ней этого соглашения, он бы всё равно помог. айдан не святой и не монах, но стоять и смотреть, как товарищ, с которым он дрался плечом к плечу долгое время, мучится от ран, он никогда не станет. «Это уже второе лекарство, противоядие и теперь пилюля. Это слишком дорого, я не могу принять». ты издеваешься Не удержался он от раздраженного взгляда, кинутого на девушку. «Оглянись вокруг! Без твоей помощи мне будет намного сложнее! Принимай эту пилюлю! И даже не думая о каком-то там долге! Ты прикрываешь меня, я тебя, и мы в расчете!» Талия кивнула, принимая лекарства. Отвернувшийся айдан не заметил, как щеки девушки предательски покраснели, выдавая ее сильное смущение, отчего Талия еще больше смутилась, низко склонив голову. Где-то вдалеке постоянно раздавались звуки сражений. Стража города, несмотря на первоначальное удивление, уже начала основательную зачистку оплота от появившихся тварей. Им помогали практики из группы искателей, а также, естественно, кланы и фракции. Особенно последние, считавшиеся сильнейшими. Айден пару раз видел, как в небе появлялись куда-то спешащие духовные лодки с активированными духовными орудиями, а также мимо пролетали на своих огромных мечах мастера красных рангов и выше. Последние то и дело сталкивались с особенно опасными летающими монстрами, устраивая над городом самый настоящий ад из света, взрывов и вспышек мощнейшей духовной энергии. Небо оплота то и дело сотрясалось от особенно сильных обменов ударов между ними. Хорошо, хоть осколки звезд к этому времени уже перестали падать на защитный барьер, позволяя хоть немного выдохнуть. Когда талия чуть пришла в себя после принятия пилюли восстановления, они наконец смогли продолжить движение. До самого правительственного квартала оставалось совсем немного, несколько сотен шагов. По времени это каких-то минут пять, если им мешать не будут. Вот только шансы на это были не самые высокие, судя по тем нескольким стычкам. Но обошлось. В какой-то момент они вышли на одну из приличных размеров городских площадей. Тут была обычная для этих мест арена, установленная ровно посередине, и куча торговых прилавков, что расходились кругами от нее. Знакомое место. В обычные дни Айден здесь покупал свежий хлеб и неплохое копченое мясо. Сейчас, понятное дело, здесь не было ни души. Зато до цели оставалось всего ничего. И стоило им только ступить на эту площадь, проходя через нее, как откуда-то со стороны входа в правительственный квартал грохнули частые и мощные взрывы. Земля под ногами Айдена вздрогнула. Где-то далеко впереди полыхнула духовной энергией. А через миг эта сила рванула к небу над тем местом, где должна была находиться резиденция гильдии. Рядом вскрикнула Талия. Ее происходящее сильно испугало. «Не каждый день твой дом подвергается атаке такой силы». Словно бы почувствовав что-то, Айден поднял голову, практически мгновенно разглядев фигуры пятерых практиков на фоне ясного голубого неба, что появились со стороны правительственного квартала. Оттуда, где буквально только что прозвучали взрывы. И эти пятеро на своих летающих мечах стремительно улетали прочь. Да так, словно за ними гнались все демоны Нижнего мира. На таком расстоянии для Айдена было трудно разглядеть одеяние этих мастеров, но, судя по их скорости и распространяемой силе, это точно были непростые мастера. Да и улетающие практики нисколько не скрывали его. Уровень ведущих экспертов великих фракций. А в следующую секунду воздух вокруг улетающих практиков вспыхнул, С небес на них рухнул огромный столб самого настоящего золотого пламени, которое не только ударило по ним, но и накрыло собой сразу несколько небольших пагод и поместья, расположенных под ними. Мир содрогнулся от боли, выворачиваясь наизнанку. Воздух в месте удара в буквальном смысле лопнул, обнажая черные провалы чего-то непонятного, но очень мерзкого, смотреть на которое оказалось тем еще испытанием. Из глаз Айдена и талии хлынули кровавые слезы смотреть на происходящее они не смогли повалившись на землю и лишь продолжающиеся раздаваться рядом взрывы и раскаты чего то похожего на гром говорили о том что эксперты красного ранга продолжают держаться Всё закончилось так же внезапно как и началось вот мир сотрясался от взрывов природная сила вокруг сходила с ума а айден стали и всеми силами пытались выдержать налетевшую на них бурю из духовных энергий и концепций когда в следующую секунду Уже все закончилось, словно бы ничего и не было. На город на краткие мгновения опустилась абсолютная тишина. Айден не слышал ничего, кроме звука своего сердца. А еще через мгновение мир возвратил себе звуки, словно бы придя в себя. «Хвост! Что это было?» Тихо спросил Айден, не надеясь получить ответ. «Это сила Патриарха Гильдии». Внезапно отозвалась Талия. Девушка выглядела шокированно, а ее лицо было бледным. Но он же уже сотню лет как не выходил из своей закрытой тренировки. Айден не выдержал и закашлялся. Чужая концепция, даже несмотря на то, что сам бой происходил очень далеко и на высоте в несколько десятков метров, все равно задела их. Если он так давно не появлялся, почему решила, что это он? Спросил он, крутя головой и немного приходя в себя. «Золотое пламя Асуры во всех внешних землях использует только наш патриарх. Это высшая внешняя техника гильдии правосудия, хорошо известная внутри гильдии», — тихо ответила Талия. Одного лишь взгляда на то, что стало с местом, куда ударил патриарх, хватило Айдену, чтобы впечатлиться. Идеальный выжженный круг, в котором виднелись лишь сгоревшие дотла обломки попавших под раздачу зданий. Тем, кто решил спрятаться внутри них сегодня, сильно не повезло. Хорошо, хоть за пределами этого круга огонь не распространился. Последнее, к слову, говорило об идеальном контроле практика, нанесшего столь сокрушительный и точный удар. Черный ранг, а то и выше. Хотя Айден до этого считал, что во внешних землях людей такой силы просто нет. Во внутренних, да, наверняка было немало. Но не здесь. Впрочем, даже удар такой силы не остановил всех практиков, на которых был нацелен. Две фигуры неизвестных практиков рванули в разные стороны, убегая по крышам. Уже неспособные на полет, они все равно пытались убежать. Вот только Айден сильно сомневался, что с такими ранами это у них получится. В какой-то момент душу парня вдруг охватило странное чувство. Он словно бы услышал едва уловимый зов от одной из фигур. Что-то очень близкое, родственное его силам словно бы он сейчас опять стоял посреди площади храма Дракона и смотрел на главную пагоду. Поначалу он подумал, что эти практики такие же наследники храма, как и он сам, но уже спустя пару мгновений понял, что чувствует зов не от живого объекта, а от какого-то артефакта. Уж очень характерный был голос, бездушный и безмятежный. «Айден, кажется, у нас тут проблемы». Додумать эту мысль он не успел из раздавшегося рядом голоса талии, в котором отчетливо слышалась паника и страх. Подняв голову, он уставился прямо на приближающуюся тень хорошо знакомого по рассказам наставников существа. В отличие от механического паука, об этой твари они говорили намного больше. Это была огромная черная тень существа, что больше походила на кляксу с десятками отростков. Она выскочила из-за поворота, как раз со стороны, где минутой ранее взорвалось золотое пламя Ассуры Патриарха Гильдии. И, судя по рваным движениям монстра, это пламя неплохо так его потрепало. Вот только это была единственная хорошая новость. Тень по своей силе соответствовала пиковому зелёному рангу, а то и слабому красному, и даже в таком раненом и ослабленном состоянии была опасным противником. И как бы айдан не пытался вслушиваться в окружение своим восприятием, Никто им сейчас на помощь не спешил. Даже если они сейчас попытаются убежать... Нет, тень их без проблем догонит. Она уже заметила их присутствие и собиралась напасть, судя по тому, как резко развернулись в сторону Айдена и Талии, уцелевшей отростки. «Талия, старайся держаться у меня за спиной. Используй дальние техники не сближайся с тенью ближе, чем на десять метров!» — сказал он девушке, поднимая перед собой клинок. «Убежать от него нельзя!» «Скорость у хвостового ублюдка такая, что тебе и не снилось!» айдан не питала иллюзий насчет талии. Они не стая, и девушка может запросто убежать, оставив его одного. Она просто не понимает, что от тени убежать нельзя, и попытка повернуться к ней спиной приведет к немедленной атаке. Хорошо осознавая ситуацию, Айден не думал полагаться на девушку. Поможет? Замечательно. Убежит? Что же, он готов к этому, но запомнит это. В конце концов, просьбу Талия выполнила, и как-то взаимодействовать с ней дальше уже не так нужно. А шансы выйти из этой схватки победителем у Айдена хорошие. Он уже хорошо видел, как сильно досталось тени. Вот только сдерживаться и скрывать силу уже не получится. Не тот это противник. Между тем, монстр медленно приближался к ним, словно бы раздумывая о чем-то, оставляя за собой следы из выжженной земли. Его многочисленные щупальца извивались, словно живые змеи, а в воздухе вокруг твари то и дело появлялись искажения точно под действием сильного жара. «Все-таки это тень высшего порядка», — мелькнула мысль в голове парня. «Только они создают такое духовное искажение. Это основа экспедиционных сил храма Феникса, одного из главных противников храма Дракона. Именно поэтому наставники особенно много рассказывали, как сражаться с такими тварями». Клинок в руках Хайдена тихо загудел, откликаясь на вливаемую духовную энергию. Как же он сожалел, что оставил свою цитру в комнате тулоу Кто бы мог подумать, что она может ему понадобиться? Тварь атаковала внезапно. Несколько щупалец метнулись вперед с невероятной скоростью. Айден едва успел активировать гармонию великого меча, создавая вокруг себя защитный барьер из духовной энергии. И уже через секунду сильнейший удар обрушился на него, отбрасывая на пару шагов назад. Каменная плитка под его ногами с отвратительным звуком треснула. «Хвост!» — выругался Айден сквозь зубы, чувствуя, как дрожат руки от напряжения. Где-то позади талия, даже и не подумавшая убегать, начала быстро складывать печати одной из техник дальнего боя. Воздух тут же вздрогнул, распарываемый острыми иглами силы что устремились к монстру. Секунда, и вот уже большинство из них ударили в тело твари, заставляя дернуться и забурлить от гнева. Тень яростно бросилась в атаку, да так, что у Айдена перехватило дыхание. Десятки щупалец обрушились на него, подобно смертоносному ливню. Каждый удар был наполнен такой силой, что руки парня не мели, когда он пытался их блокировать с помощью раскрученной до своего максимума гармонии меча. Лишь с помощью этой техники он продолжал все еще стоять и парировать череду стремительных атак тени. «И это она еще ранена?» — мелькнула у него где-то на фоне мысль, когда очередная атака прорвала его защиту. Удар отбросил его на несколько шагов назад. Краем глаза он успел заметить, как одно из щупалец метнулось к талии. Девушка попыталась уклониться, но тварь оказалась быстрее. Удар отправил ее в полет, впечатав в стену ближайшего здания. Глухой стон, и она без сознания сползла на землю. Правая часть тела девушки стремительно чернела. Если ей очень быстро не помочь, то эта тьма убьет ее. Вот только Айдену сейчас было не до того. Шквал атак монстра и не думал останавливаться. Он словно бы обезумел и сейчас с каждым мгновением все больше ускорялся, заставляя парня буквально совершать невозможное, отводя в стороны эти удары. А вот тебе и раненая ослабленная тень. Айден был слишком самонадеян. «Удар! Еще удар!» Каждое движение давалось с огромным трудом. В какой-то момент он почувствовал во рту привкус крови. Тело не выдерживало напряжения. «Проклятье!» Придется рискнуть и использовать гармонию на полное. Благо восприятие говорит, что рядом нет никого из практиков, а все внимание стражей воинов фракций сосредоточено на сражении Патриарха и преследовании неизвестных мастеров. Айден мысленным усилием запустил внутри себя гармонию меча. Его глаза полыхнули внутренним огнем. Духовная энергия вокруг него заклубилась, принимая почти материальную форму. «Хвосово ты, тварь!» Прошипел он тени и с усилием произнес ключ фразу одного из своих сильнейших навыков. «Четвертое движение гармонии Великого Меча! Свет вовне!» Клинок в его руках засиял ослепительным серебром. Тень отпрянула, но было поздно. Воздух вокруг монстра наполнился сотнями светящихся линий, которые появлялись словно бы из ниоткуда. Каждая из них несла в себе частицу силы света. Это было очень больно — проводить через себя столько духовной энергии. На четвертом движении навык гармонии превращался в пиковый серебряный, вплотную приближаясь к чистому золоту. Вот только с текущим развитием Айдена одно только использование столь мощной техники превращалось в настоящую пытку. «По воле неба! К одной цели!» Непроизвольно рявкнул он внутренний девиз «Храма дракона», завершая технику. Одно движение меча, и все собранные линии света превратились в режущие лучи, что обрушились на тварь со всех сторон одновременно. Монстр издал пронзительный вой, когда техника Айдена начала буквально разрывать его на части. Вспышка силы озарила площадь словно маленькое солнце. Тень забилась в агонии, пытаясь регенерировать, но свет техники Храма Дракона продолжал разъедать ее сущность, не давая восстановиться и убивая. А сам Айден, тяжело дыша, Замер на месте, наблюдая за тем, как умирает монстр. На мгновение в момент своего удара он словно бы прикоснулся к преграде следующего ранга и почувствовал, что может уже разорвать ее. То, к чему он шел вот уже несколько лет, оказалось прямо перед ним. Всего-то и нужно было оказаться на грани и получить озарение. Да, еще нужно будет восстановиться и немного подготовиться, но самое трудное теперь уже позади. <смех> <смех> легко рассмеялся он почувствовав небывалое облегчение и воодушевление похоже теперь проблем с испытанием секта луны и солнца у него быть не должно